Глава девятнадцатая Утром мы снова встретились с Гагарой. Она появилась на кухне, едва я успел сварить кофе. Одна бесшумная компания с отеками на лице. Уселась за стол рядом с елкой, одарив бандитку едва заметным кивком головы. Вдохнула запах мионского крема и скомандовала. «Наливай». А после чашки кофе герцогиня решила разделить с нами и завтрак. Будущая королева Урали похвалила омлет. Уговорила меня приготовить для нее еще одну порцию. Когда я вернулся к плите, снова устроила мне допрос. Расспрашивала о том, как я готовился к поступлению в академию, понравилось ли учиться, о мая, о моих взаимоотношениях с волчицей шестой, о том, что следует перенять у жителей Великого Герсиства из их изобретений. И какие из этих хитрых устройств можно использовать во флоте. А еще ее интересовало, сколько залезских стрелков сопровождали меня в Уралию, и где их расквартировал. Усмехнулась, выслушав мои заверения в том, что в королевстве меня сопровождала лишь елка и астра, но тему стрелков развивать не стала. Почему не рассказываешь, тетушке сианоре спросил ордыш. Бесполезно, сказал я. Подумают, что пудрю ей мозги. Да и надоело это занятие: в богине любви охотно верили, Великом Герцовстве, а здесь... Ты заметил? В королевстве любые чудеса приписывают только потомка волчицы первой. Даже если мы сейчас покажем Гагаре, квартет, уверена она лишь спросит, сколько таких солдат смогут изготовить в Залеске к концу зимы. Вряд ли поверит в божественное происхождение костлявого квартета, особенно после того, как заметит, внутри их черепушки накопители. После завтрака я проводил герцогиню до гостевого крыла где разместились ее спутницы. Выслушал повторное приглашение на встречу с представительницами Королевского совета. Пообещал, что как только, так и сразу. Явлюсь. Обязательно, позже. Хотя встречаться со сборищем своих несостоявшихся тёщ у меня желания не было. Встретиться с наемницей я мог вчера или еще раньше, но откладывал это мероприятие, потому что знал, чем оно закончится. Мы с Ордышем неоднократно обсуждали этот вопрос. И сколько бы я ни думал на тему предстоящей встречи, всегда приходил к выводу, что мы приняли верное решение. С имперкой нужно что-то делать. И я понимал значение этого уклончивого «что-то», хоть и не спешил его для себя озвучивать. «Если бы она взяла на прицел твою елку, уверен ты, не задумываясь, перерезал бы ей горло от уха до уха», сказал Ордыш. «Наверное». «Не наверное, а точно». «Уж поверь мне, я успею тебя изучить». «Пойми, дубина эта имперка давно держит на прицеле и нас, и наших близких. Она строит козни за нашей спиной. Она наш враг. Не получится от нее просто отмахнуться. Наемница будет снова и снова пытаться нас убить. Ты сам прекрасно это понимаешь. Отказываться от своего намерения она не собирается. Не получится расправиться с нами здесь?» «Вернется следом за нами Великое Герцество, где нас ждет беременная жена. Ты этого хочешь?» «Нет», — сказал я. «Тогда давай решим эту проблему здесь, сегодня. Сколько можно откладывать?» «Прекрати меня уговаривать, колдун. Я уже дал свое согласие. Пусть этот поступок мне и не нравится, но понимаю, что другого выхода у нас нет. Вечно прятаться от имперки за стенами дворца не получится, да и не хочется. А там...» Хоть ты и говоришь, что способен нас защитить, случится может всякое. К тому же ты прав, пострадать от нее можем не только мы. Так что пошли и сделаем это. Если, конечно, она не оставила нас в покое». «Помнишь наш план?» – спросил Ордыш. «В Великом герцестве мы столкнемся с другими представительницами ее отряда. Нам следует знать, сколько их осталось, кто они, как выглядят и где их искать». Аккуратней с этой имперкой, не испугай ее. Не позволи ей скрыться. Прячется она хорошо, в этом мы уже убедились. Надеюсь на тебя, Сигей. Не выдай наше намерение. Нам очень нужно заглянуть в ее память». Елки ей не сказал, что собираюсь покинуть дворец и в одиночку прогуляться по городу. Отправил ее в Залезское посольство за Астрой. Велел бандиткам готовиться к возвращению Великого Герсиста. А сам пошел в ресторан, где наемница обещала ждать меня ежедневно ровно в полдень. Покружил по улочкам города, рассматривая дома, витрины, горожанок. Слежку за собой не заметил. Но это не значит, что ее не было. Я намеренно явился на место встречи значительно позже условного времени. Хотел узнать, найду имперку в ресторане, или та даже не думала скучать за столом в одиночестве. А все это время следила за мной. Если наемница следует за нами от самого дворца, долго ее ждать не придется. Зал ресторана встретил меня знакомым с звяканием колокольчика. Официанка повернула ко мне лицо, среагировала на звук, выронила тарелку, узнала. Должно быть мой прошлый визит в это заведение ей запомнился. Я дарил официанку улыбкой. Направился в угол зала, присел за стол у стены. Делать заказ не спешил, еще не проголодался. Да и не собирался, я здесь. Задерживаться. Имперка не заставила себя ждать. Колокольчик известил ее появление до того, как я рассмотрел немногочисленных посетителей ресторана. Не задерживаясь у входа, наемница зашагала ко мне. Я печально вздохнул, следила. А ты как думал, Сигей? Ты ее работа. А свою работу наемницы выполняют или погибают. Какой вариант тебе нравится больше? Ты не спешил с оплатой сказала имперка. «Впрочем, можешь не оправдываться, зная, что у тебя выдались напряженные деньки». Я оказал её на стол рядом с собой, приглашая присесть. Она не стала отказываться. Принес. Я уронил на стол два мешочка с монетами. Но наемница не потянулась к ним, потому что уже не могла ни двигаться, ни говорить, колдун бросил у неё заклинание. «Чувствуешь запах?» спросил Ордыш. «Какой?» спросил я. В зале ресторана запахов было предостаточно. «Посмотри, что у неё в руках, дубина. Только аккуратно». Я наклонился, в правой руке наемницы увидел темное короткое лезвие. И понял, о чем говорил колдун, почувствовал знакомый аромат. «Лезвие отравлено? Опять сок сонного клевера?» «Он самый», – сказал Ордыш. «Думаешь, хотела нас убить здесь, сейчас?» «Она и не скрывала своих намерений». Это ее задание. Чем ты ее слушал в прошлый раз, дубина? Если бы она подгадала удобный момент, не факт, что мы бы сумели уберечься от царапины. И уснули бы навсегда. Как волчица великая. Сделать для нас же обе камень, как ты понимаешь, некому. Похоже, не только мы готовили ловушку в этом ресторане. Нож я забрал. Не хочу, чтобы кто-то им случайно поранился. Завернул его в носовой платок. Колдун убрал сверток в сверток пространственный карман. К столу подошла официанка, та самая, что выронила при виде меня тарелку. Это из-за меня она так побледнела или приболела? И я не стал выяснять причину плохого самочувствия девушки. Заказал две чашки кофе. Прислонил наемницу к стене, убедился, что тело женщины в устойчивом положении. Не свалился со стула, осмотрел зал. Ближайшие столы не заняты. В мою сторону посматривал лишь персонал, хоть девочки старались делать это незаметно. Посетительницы ресторана на нас наемницы и внимания не обращали. Я дождался, пока принесут мой заказ, сразу за него расплатился. Пить этот кофе я не собирался, лишь скривился при виде невзрачной пенки на поверхности напитка. Помолчился, вдохнув его кисловатый запах. «Долго ты будешь телиться, дубина», — сказал Ордыш. «Мы сюда не кухню изучать пришли. Пора. Действуй!» Я придвинул свой стук к наемнице, посмотрел ей в глаза. Имперка уже примерно представляла, что сейчас произойдет, но не боялась. Я вздохнул и прижал ладонь к ее лицу. Когда очнулся, сразу огляделся. К нашему столику никто не спешил. «Все нормально, Сигей», – сказал Ордыш. «Не переживай. Ты пробыл в отключке недолго». Скоро и вообще перестанешь терять сознание, все дело в практике. У меня к концу прошлой жизни при считывании чужой памяти даже в глазах не темнело. Привыкнешь. А теперь поднимайся. Хватит рассиживаться. Больше нам здесь делать нечего». Я встал и направился к выходу. Когда над головой звякнул колокольчик, я не оглянулся. Мешочки с монетами я стоял на столе рядом с наемницей. «О, успокойся, Сигей, имперка не невинная жертва. Она действительно собиралась нас убить. И даже если бы у нее не получилось сделать это сегодня, продолжила бы попытки до своей или нашей смерти. Для нее и ее коллег – это вопрос профессиональной этики. Мы с тобой лишь приблизили одну из вероятных концовок, ту, которая лучше для нас». «Я спокоен». «Кого ты обманываешь?» Не лезь ко мне в душу, колдун, знаешь ведь, ничего не могу с собой поделать. Так что отстань, лучше ответь. Но приехала вслед за нами в королевство одна или где-то здесь бродит и ее подруги? Из отряда, которому заплатили за твою жизнь, уселели 17 человек. Охоту на принца поручили звену из шести наемниц. Пятерых мы убили на постоялом дворе. Шестой ты только что встречался в ресторане. Остальные остались в Залезке. Отправиться за нами в полном составе они не могли. Когда стало известно, что ты жив, у них уже появилось новое задание. «Какое?» – спросил я. «Без понятия», – сказал Ордыш. Имперка о нем тоже почти ничего не знала. Только то, что отряд выполнил его грядущей ночью, через час после полуночи. Вот и все, что я смог выудить из ее памяти. Я не нашел там ни цели, ни даже имя заказчицы. Подробности заказа до вчерашнего дня оставались известны только командирши отряда и двум ее заместительницам. Вчера командирша должна была проинструктировать своих подчиненных ровно за сутки до начала операции. «Снова убийство? У тебя есть предположение, что они задумали?» «Никаких», – сказал Ордыш. «Да и какая разница? Это не наше дело, если только их задание не касается Майя». Но что бы они не собирались делать помешать мы не успеем. Даже если будем загонять лошадей, до Великого Герсусова доберемся не раньше, чем через сутки. Быстрее не получится. да что нет смысла гадать себе. Дня через два узнаем, что натворили подружки наших учительниц. Спросим у Гадюки. Она знает многое из того, что происходило в городе, если это касается криминала. Или у Майя. Они расскажут, попытаемся выяснить сами. Разыщем кого-нибудь из наемниц, да пообщаемся с ними, если, конечно, ты еще будешь в Залеске. Мы о них не забудем, не переживай, потому что наемницы о нас точно будут помнить». «Собираешься сделать с ними то же, что и с Имперкой?» спросил я. «Если только они не откажутся от убийства принца, ведь заказчицы уже мертвы». «Ты в такое веришь?» а почему нет?» сказал Ордеш. Но новый заказ для отряда наших представительниц не самое интересное, что я обнаружил в воспоминаниях имперки. Думаю, тебе будет любопытно узнать. Первое, что сделала наемница, приехав вслед за нами в столицу королевства, известила о своем прибытии посольства империи. Зачем? Непростые девчонки наши наемницы. Когда-то они все служили в имперской армии. Хоть официально они там больше не числятся, но отряд имеет кураторов военных империи, которым докладывают о своих действиях. Наша учительница не знала подробностей этого сотрудничества, но подозревала, что их отряд выполняет не только те заказы, что поступают из гильдии наемниц. И сообщить нам о похищении елки она решила не подобрать те душевной и не ради золота. Ей велел это сделать никто иная, как посол империи. Не лично, конечно. И знаешь, что особенно интересно? О готовящемся похищении нашей наемницы сообщили заранее, только не уточнили, кого похитят. Думаю, если бы родственницам Щурицы не подвернулась елка, нас с тобой все равно направили бы в Бузлов, только немного позже, и за астрой. Почему ты так решил? Почти уверен, что мысли о похищении пришли в голову вовсе не обитательницам замка Бузлов и офицеры королевства, которых убил квартет, или тот день в замок не случайно. Скорее всего, похищение затевалось не для того, чтобы мы с тобой кинулись на штурм замка. Это явилось для всех неожиданностью. Думаю, принц должен был пожаловаться сестре. А та явится под стены Бузлов и узнает, что там собрались почти все ее офицерши, которые не ушли с армиями на север. «Каким образом она бы об этом узнала? Или ты считаешь, имперки сами спровоцировали это собрание военных, чтобы известить о нем ласку?» «Считаю, чтобы инициировать очередной кризис в королевстве». «Слишком сложно», — сказал я. «Хотели избавиться от принцессы? Так подослали бы к ней убийцу с отравленным ножом». «Столкнуть лбами принцессу и военное королевство не то же, что смерть королевы». Великая вероятность, что при ссоре своих командир с наследницей престола армия снова раскололась бы пополам, а это погрузило бы Уралью в хаос. Чего имперцы не добились, организовав убийство Ласки? Наша сестра на троне или тёдушка? Для королевства невелика разница. Разве только имперцы уже подкупили королевский совет, и тот выступит против Гагары? Но в этом случае беспорядков можно избежать, срубив одну-две головы. А герцогиня Торонска уверен, сделает это и без нашей помощи. Не зря же она наводнила дворец своими морячками. А зачем послу понадобилась голова принца? Что знала об этом наемница? Инцидент в ресторане и резня в Бузове произвели на нее впечатление. Уверен и на посла тоже. Наша учительница запросила голову принца в качестве награды за свою услугу. и «Имперкам, думаю, было любопытно посмотреть, случится ли с гвардейцами то же, что и с обитательницами Бузлова. Не зря же посол уточнила убить тебя только после того, как умрет Ласка. Сомневаясь, что смерть выдры и ее сообщность расстроила имперок. Предателей никто не любит. Но это уже мои догадки». Подтвердить или опровергнуть их мы сможем только, покопавшись в голове посла империи. Зная, что наемницу неудача гвардейцев раздосадовала, однако сдаваться и возвращаться в свой отряд, не выполнив задание, она не собиралась. «И что теперь будем делать мы?» – спросил я. «То что ты собирались?» – сказал Орлеш. «Отправимся в залез к жене». Я не успел вернуться во дворец, раньше бандиток. Остров королевский покой не явилась. Осталось у конюшни присмотреть за каретой, словно ту, кто-то мог украсть. А вот елка дожидалась меня в комнате, мерила ее шагами. Я едва успел переступить порог, как бандитка набросилась на меня с вопросами и обвинениями. Где был, почему покинул дворец, почему не выполнил обещание не разгуливать по городу без охраны. Заявила, своим поступком я заслужу, чтобы меня называли не пупсиком, а более грубыми словами. Привела пару примеров, мне они не понравились. Даже надавила на жалость, сказав, что если я хочу приключений на свою «голову», то должен искать их после того, как елка сдаст меня жене в целостности и сохранности. Словно Майя поручала ей заботу о моей безопасности. А ещё сообщила о том, что ко мне уже дважды явилась помощница канцлерши, звала на заседание Королевского совета. Я помощился совсем забыл об этом сборище. Ведь я обещал Гагаре, что явлюсь на него. Может, он уже закончился? Даже не надейся, Сигей. Твое присутствие на собрании как пока главного делателя возможных наследниц обязательно. Дай и кое-какой вес у тебя при дворе появился после речи на прошлом Королевском Совете. И того, что мы устроили в Бузлове и в Большом Тронном Зале. Сейчас и Гагаре нуждается в твоей поддержке, чтобы ты показал всем, Претензий к ее притязаниям на львиный престол не имеешь. И тетки и советы все еще надеются на то, что ты заделаешь одну из них внучку и выберешь счастливицу Регеншей при своей дочери. Неожиданно для всех из пустого места ты превратился в какую-никакую, но фигуру. Кандидатуру герцегини Таронской на роль королевы устраивает не всех. Вспомни хотя бы кислые лица Медузы Рыси. «Я понимаю, при Гагере покоя во дворце не будет ни у кого. Особенно после того, как та поймет, что забота о королевстве не оставит времени на долгие морские прогулки. Так что ты теперь как тот флаг. Кто его поднимет, тот и победит». Слова Ордыша подтвердили стук в дверь. «Опять она!» – сказала Ёлка. «За тобой твоечество отчество! Собирайся!» Ёлка не ошиблась. Пришла секретарша Медуза. Сказал, что представительницы королевского совета ждут меня в малом тронном зале. Спросил у нее, зачем я там понадобился. Мой вопрос больше походил на ворчание. Женщина неожиданно разоткровенничалась. Поведала о том, что едва ли не с самого начала собрания из зала доносились громкие голоса, особенно выделялся голос герцогини Торонской. Но уже полчаса как споры на повышенных тонах прекратились. Я полюбопытствовал, о чем спорили. Женщина воровато оглядывалась, точно опасаясь, что ее откровение услышат вражеские шпионы. И в пафосных выражениях сообщила, что на сегодняшнем собрании Королевского Совета решалась судьба Уралия. «Пошли узнаем, что они там нарешали», — сказал я. «Надеюсь, в этот раз им хватило ума не пытаться расторгнуть наш брак с Волчицы седьмой», — сказал Ордыш. «Не переживай, колдун. Что бы они ни придумали, нас это уже не касается». Сами пусть оплодотворяют своих внучек. Сразу после обеда мы уезжаем. Ёлку я с собой не позвал и решил не вынимать из пространственного кармана костлявый квартет. Интуиция подсказывала, что сегодня на королевском совете нам скелеты не понадобятся. А вот накопитель достал. Он даже наложил на него иллюзию хрустального шара. В этот раз обошлись без рыбки. Я расправил кружева на воротнике и манжетах. Протёр платком камни на перстнях и медальоне. Пригладил волосы. С удивлением отметил, что разволновался. «Успокойся, Сигей. Тебя не на казнь идут. Я почти уверен в этом», сказал Ордаш. «Знаю, колдун, сам не понимаю, откуда взялся этот мандраж. Чувствую себя как первокурсник перед экзаменом». «Не похоже на тебя. Когда вернемся в Залез, подлечим наши нервишки. Слишком уж много переживаний было у тебя во время этой прогулки в Уралио. «Заметь, колдун, не очень приятных переживаний, и в этом в том числе есть и твоя заслуга», — сказал я. «Зато теперь ты не та неженка, каким сюда ехал. У кого хочешь, спроси хоть у своей елки, она подтвердит мои слова. С каждым днем ты все меньше напоминаешь местных мужчин. Становишься более женственным, и не только внешне». «Дурацкая шутка, колдун». «Это не шутка», — сказал Ордыш. «Комплимент!» Я шел по дворцу, не глядя по сторонам. Выпитив в грудь и приподняв подбородок, слышал за спиной шаги своей спутницы. Когда подошел к малому тронному залу, вновь увидел рядом с выходом в него столпившихся женщин. Как сказал о них тогда колдун, это те, кто еще не доросли до участия в заседании Королевского совета. Вот только теперь, заметив меня, все женщины замолчали и поклонились. Я кивнул им в ответ. Поблагодарил помощницу Медузы за то, что та меня проводила. И стражницу за то, что распахнула передо мной дверь. Вошел в зал. Остановился у входа. Меня не сразу заметили. Я успел оглядеться. Трон и оба кресла рядом с ними пустовали, как из скамьи у стен. Представительницы Королевского Совета небольшими группками собрались в центре зала. Знакомые лица. Королевский Совет собрался в прежнем составе. Из новичков, кого я не видел здесь в прошлом визите, только Гагара. Ростом и шириной плеч она выделялась на фоне прочих женщин, общалась с медузой и рысью. Похоже, основные дебаты уже закончились, и женщины просто отчесались зоками. Чего-то дожидаясь, Или кого-то. Гагара увидела меня, а вслед за ней и канцлерша с маршалом. Женщины улыбнулись. Их улыбки заставили меня насторожиться. Гипсогиня Торонская, расталкивая всех со своего пути, поспешила мне навстречу. «Наконец-то!» – сказала она. «Явился племянничек!» Подошла ко мне вплотную, точно собиралась обнять, но лишь взглохматила мне волосы и похлопала по плечу. В нос мне ударил запах пота и спиртного, я удержался, не чихнул. Все, кто был в зале, смотрели на меня, а я разглядывал их серьезные лица. Гагара шагнула мне за спину, подтолкнула, заставив сделать шаг вперед. Над моей головой проревел ее голос. «Дамочки, позвольте представить мам моего племянника и нашего будущего правителя, принца-нарцисса, которого совсем скоро мы будем называть, его королевское высочество Лев впервые. Давайте же приветствовать его, как положены дамы». Одна за другой женщины стали опускаться на правое колено. На колено опустились и представительницы совета, и канцлерша, и маршал, и герцогиня таронская все, кто находился в зале, кроме меня. Я пробежался взглядом по макушкам, почтительно склоненных голов и спросил. «Женщина, вы сошли с ума?»